Но ведь поразительно, что ты именно сегодня приехал, вскрикнула она, ладонь на ладонь складывая руки на платье. А помнишь, спросила она, как хлопали в борта ни шторы? "Да", уж сказал он и вспомнил унылые завтраки с глазу на глаз с её отцом. Тот умер, и он тогда не написал Кларисе. Правда, он не ладил со старым пари. сворливым, шаркающим стариканом, кларисиным отцом, джастиным пари. "Я часто жалею, что не ладил с твоим отцом", сказал он. "Но он всегда недолюбливал тех, кто, ну, наших друзей", сказала Кларисса, и язык готово было себе откусить за то, что таким образом напомнила Петру, что он хотел на ней жениться. "Конечно, хотел", думал Петр. Я тогда чуть не умер с горя. И печаль нашла на него, вошла как у лунный лик, когда смотришь стирасс, прекрасный и мертвенный в последних отблесках дня. "Никогда я не был так счастлив", думал он. И будто и в самом деле он сидит на террасе. Он слегка наклонился к Кларисе, вытянул руку, поднял, уронил Он висел над ними тот лунный лик, и Клариса тоже словно сейчас сидела вместе с ним на террасе в лунном свете. "Там теперь Герберт хозяин", сказала она. "Я туда не ежу", сказала она.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 И взрослая женщина шла к ним по берегу, шла и шла и несла в руках свою жизнь. И чем ближе к ним, эта жизнь разрасталась в руках, разбухала, пока не стала всей жизнью, целой жизнью. И тогда она её сложила к их ногам и сказала: "Вот что я из неё сделала, вот". А что она сделала? В самом деле, что? Сидит и шьёт сегодня рядом с Питером. Она посмотрела на Питера Уолша. Взгляд, пройдя насквозь годы и чувства, неуверенно коснулся его лица, остановился на нем в поволоке слез. Вспорхнул и улетел, как едва тронув в ветку птица, вспархивает и улетает. Осталось только вытереть слезы. Да, сказал Питер. Да, да, да, сказал он так, будто она что-то вытянула из глубина ружью, задев его и поранив. Ему хотелось закричать: "Хватит, довольно!" Ведь он не старый ещё, жизнь не кончена никоим образом. Ему только-только за 50. Сказать, думал он, или не стоит? Лучше бы сразу. Но она чересчур холодна, думал он, шьёт и ножницы эти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 И что за привычка невозможная, думала Кларисса, вечно играть ножом, и вечно, как дура, чувствуешь себя с ним несерьёзной, пустой, балаболкой. Но я-то хороша, подумала она, и снова взявшись за ножницы, призвала, словно королева, когда заснули телохранители, и она беззащитна, а ведь её обескуражил этот визит. Да, он её выбил из колеи, и каждый, кому не лень, может вломиться и застать её под склонённым кустом куманики. призвала всё, что умела, всё, что имела, мужа Элизабет, словом себя самою, теперешнюю почти неизвестную Петру для отражения вражьей атаки. Ну а что у тебя происходит, спросила она. Так бьют копытами кони перед сражением, тресуд гривами, блестят их бока и сгибаются шеи. Так Питер у oğлш Эквириса сиде рядомком на синей кушетке, вызывали друг друга на бой. Питер собирал свои силы, готовил к атаке всё. Похвальные отзывы, свою карьеру в Боксворде и как он женился, она ничего об этом не знает, как он любил и свою беспорочную службу.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 на травы во тьме. Влюблён, повторил он уже сухо. Кларисе Делви. Влюблён в одну девушку в Индии. Он сложил свой венок. Пусть Кларисс, что хочет, то с этим венком и делает. Влюблён, сказала она. в его возрасте в галстучке бабочкой и под пятой этого чудовища да у него же шея худая и красные руки и он на 6 месяцев старше меня доносили да глаза но в душе она знала он влюблён да да она знала он влюблён но тут неукротимый эгоизм неизбежно одолевающий все выставляемые против него силы поток рвущийся вперёд и вперёд, даже когда цели нет перед ним, неукротимый эгоизм вдруг залил щёки Клариссы краской. Кларисса помолодела, очень розовая, с очень блестящими глазами, сидела она, держа на коленях платье, и иголка с зелёной шёлковой ниткой чуть прыгала у неё в руке. Влюблён, не в неё, та неboys помоложе. «И кто же она?» — осведомилась Клариса. Пора было снять статую с пьедестала и поставить меж ними. «Она, к сожалению, замужем», — сказал он, «жена майора индийской армии». И, выставляя ее перед Кларисой в столь комическом свете, он улыбался странно-иронической нежной улыбкой. «Но все равно он влюблен», — думала Клариса. «У нее...» Продолжил он деловито: двое детишек, мальчик и девочка. Я приехал понаведаться у моих адвокатов насчёт развода. Вот они тебя, думал он. На. Делай с ними, что хочешь, Кларисса. Пожалуйста, Из каждой секунды жена майора индийской армии и вот Дейзи, и её двое детишек становились будто прилестний под взглядом Кларисы, словно он поджёг серый шарик на металлическом блюде, и встало прилестное дерево над терпким солёным простором их близости, ведь никто, в общем, не понимал его, никто так не знал его чувств, как Клариса, их восхитительной близости. подались стелилась к нему, одурачила, думала Кларисса. Три взмаха ножа, и ей совершенно ясно было, это женщина. Это жена майора индийской армии. глупость, безумие, всю жизнь одни глупости. Сперва его выгоняют из Оксфорда. Потом он женится на девице, подвернувшейся ему на пароходе по пути в Индию. И теперь ещё эта жена майора индийской армии. Слава богу, она тогда ему отказала, не пошла за него замуж. Да, но он влюблён. Старый друг, милый Питер влюблён. И что ты думаешь делать? спросила она. "О, адвокаты-защитники, господа Хупер и Грейтли из Линкольнс Ин. Уж они-то найдут, что тут делать", сказал он. И он положительно стал подрезать пирочинным ножом себе ногти. Да оставь ты ради бога в покое свой нож, возмолилась она про себя, совершенно теряя терпение. Дурацкая невоспитанность, вот его слабость, совершенное нежелание считаться с тем, что ощущает другой. Вот что вечно бесило её. Но в его-то возрасте какая нелепость. Знаю я всё, подумал Питер. Знаю, против кого я иду, подумал он и пробежал беспокойным пальцем вдоль лезвия. Клариса, Делой и прочие братья, но я покажу Кларисе. И вдруг, сражённый неуловимыми силами, ударившими по нему в расплох, он ударился в слёзы. Он сидел на кушетке и плакал, плакал, ничуть не стыдясь своих слёз, и слёзы бежали у него по щекам. И Клариса наклонилась вперёд, взяла его за руку, притянула к себе. целовала и она ощущала его щёку на своей всё время, пока у не мало колыхание вздувания султана в серебряном плеске, как трепют травы под тропическим ветром. А когда ветер унялся, она сидела, трепля его в коленки, и было ей удивительно с ним хорошо и легко. И мелькнуло: если б я пошла за него, эта радость была бы всегда моя. Для нее все кончилось. Простыня не смята и узка кровать. Она поднялась на башню одна, а они собирают на солнышке куманику. Дверь захлопнулась, кругом облупившаяся штукатурка и клочья от птичьих гнезд. И земля далеко-далеко, и тоненько-зябко долетают оттуда звуки, как когда-то в Лэй-Хилле. И Ричард. Ричард, взмолилась она, как внезапно проснувшись, простирая руки в ночи, и получила. Завтракает с ледя Брутон. Он меня предал. Я навеки одна, подумала она, складывая на коленях руки. Питер Роль встал и подошёл к окну и повернулся к ней спиной, и туда-сюда порхал пёстрый носовой платок. Он стоял подтянутый под жарой, поджаренный, и лопатки чуть-чуть выдавались под пиджаком. Он истошно сморкался. "Мазьми меня с собой", вдруг подумала Кларисса, будто он вот сейчас тронется в дальний путь, и сразу же, через миг, словно пьеса напряжённая и занимательная кончилась, и за опять актов она прожила всю свою жизнь, избежала, прожила жизнь с Питером. И всё теперь кончилось. Теперь пора было уходить. И когда дама в ложе собирает накидку, перчатки, бинокль и встаёт, чтобы идти из театра на улицу, так она поднялась с кушетки и подошла к Петру. Он же не доумевал и поражался тому, что по-прежнему в её власти. поднося к нему шелест и звон удивительно, что по-прежнему в её власти, подходя к нему через комнату возводить постылы тот лунный лик в летнее небо над террасою в Бортани. Скажи мне, и он схватил её за плеч. Ты счастлива, Кларисса. Скажи, Ричард. Дверь отворилась. А вот и моя Элизабет, сказала Кларисса с чувством театрально быть может «Здравствуйте», — сказала Элизабет, подходя. Удар Биг Бена, отбивающий полчаса, упал на них с особенной силой, будто рассеянный баловень стал играть без всякого смысла гантелями. «Здравствуй, Элизабет!» — крикнул Питер, сунул нож в карман, быстро подошел, не глядя в лицо, сказал «До свидания, Клариса». Быстро вышел из комнаты, сбежал по лестнице, отворил парадную дверь. «Питер! Питер!» — кричала Клариса, выходя за ним следом на лестницу. «Прием! Мой прием! Не забудь!» — кричала она, стараясь перекрыть рев улицы и заглушаемый шумом машин и боем всех часов сразу ее голос. «Мой прием! Не забудь!» Очень тоненький, хрупкий и дальний долетел до Питера Уолша, затворявшего дверь. Мой приём не забудь, мой приём не забудь, повторял Питер Уолш, выходя на улицу, повторял, скандируя влад ответ на текущим звуком биг-бена, отбивающего полчаса. Свинцовые круги разбегались по воздуху. Ох, уж эти приёмы, думал он. К Ларисиной приемы Зачем ей эти приемы, думал он Не то, чтобы он осуждал ее Или, скажем, вот этого господина во фраке С гвоздикой в петлице Вышагивающего навстречу Нет, только один единственный человек на свете Так влюблен А вот и этот счастливчик, собственной персоной. Вот он вам, в зеркальной витрине автомобильного магазина на Виктория-стрит. За плечами целая Индия, долины, горы, эпидемии холеры, округ вдвое больше Ирландии, и всё надо было решать самому, ему, Петру Уошу, который наконец-то впервые в жизни влюблён. А Клариса как будто жёстче стала, думал он. И чуть сентиментально вдобавок сдавалось ему, пока он разглядывал огромные автомобили, на которых можно выжимать сколько миль, на скольких галлонах. Он ведь не полный профан в механике. Вел у себя в округе плуг, выписал тачки из Англии. Только кули не захотели. А что про все это, знает Клариса. И то, как она сказала «А вот и моя Элизабет», его покоробила. Почему не просто вот Элизабет, неискренне. И самой Элизабет не понравилось. Тут последние раскаты гулкого голоса сотрясли воздух. Полчаса ещё рано, всего половина двенадцатого. Он-то понимает молодых, она ему нравится, а Кларисса всегда была холодновата, думал он. В ней всегда, даже в девочке, была скованность, которая с годами обращается в светскость. И тогда все, тогда все, думал он. И не без тоски вглядываясь в зеркальные глубины, он начал беспокоиться, не было ли ей неприятно его неурочное вторжение. Вдруг устыдился, что свалял дурака, ударился в слезы, расчувствовался, выложил ей все. Как всегда, как всегда. Как туча набегает на солнце, находит на Лондон тишина и обволакивает душу. Напряжение отпускает. Время полощется на мачте и стоп. Мы стоим. Лишь негнущийся остов привычки держит человеческий корпус, а внутри ничего там нет, совершенно полый корпус, говорил себе Петр Олш, ощущая бесконечную пустоту. "Кларисса мне отказала", думал он. Он стоял и думал. "Кларисса мне отказала". Ах, сказала церковь святой Маргариты, как хозяйка, войдя в гостиную с последним ударом часов, когда гости уже в сборе. Я не опоздала. Нет, нет, сейчас ровно половина двенадцатого, говорит она. И хотя она совершенно права, голос её, она ведь хозяйка, вам не хочет навязывать свои характерные нотки. Он подёрнут печалью о прошлом и какими-то нынешними заботами. Сейчас половина двенадцатого, говорит она. И звон святой Маргариты попадает в тонкие сердце, и прячется, и уходит всё глубже и глубже, покуда кругами расходятся звуки, как что-то живое, чтобы довериться, раствориться и успокоиться в дрожа восторга. Будто Кларисса сама, подумал Питер Уолш, в белом платье спускается вниз с ударом часов. Это Клариса сама, подумал он, замирая от глубокого чувства и какого-то удивительно чёткого, но загадочного воспоминания о Кларисе. Будто звон этот давным-давно залетел в комнату, где они сидели вдвоём, залетел в минуты их немыслимой близости, подражал на дне и на днею, и когда бывшая мёдопчела улетел от отёкчённой минуты. Но в какую комнату? И в какую минуту? И почему бой часов вдруг обдал его счастьем? Но когда звон святой Маргариты стал таять, он подумал, она же была больна. И в звоне были усталость и боль. Да-да, что-то с сердцем он вспомнил. И неожиданно резкий последний удар вызвонил смерть. всегда стрягущую смерть. И под этот удар Клариса падала замертво на пол гостиной. Нет, нет, закричало сердце Питера. Она жива ещё. Я ещё не стар, кричало его сердце, и он зашагал вверх по вайт-холу так, словно могучее, бесконечное подноги ему скатывалось его будущее. Он не стар никоим образом, не скис, не скукожился. А насчёт того, что скажут Делой, Уитберды и вся эта шатя, ему с высокой горы наплевать, наплевать. Хотя, конечно, рано или поздно придётся обратиться к Ричерду, чтобы помог с работой. На ходу он окидывал взглядом статую Герцорга Кембриджского. Прогнали из Оксфорда, верно. Был социалистом, в известном смысле неудачник, верно. И всё же будущее цивилизации, думал он, в руках таких молодых людей, таких, как он был 30 лет назад, которые преданы отвлечённостям, которым шлют книги, где бы они ни застряли, от Лондона до вершин Гималаев, научные книги, философские книги. Будущее в руках таких молодых людей. Где-то сзади родился дробно рассыпчатый шелест, словно листьев в лесу, накатил и настиг гулким и мерным стуком, подхватил его мысли и без его участия поволок по Уайт-Холлу. Мальчишки в солдатских мундирах шли с винтовками, выпитив грудь, устремив взоры в пространство, а выражение на лицах у них было, как надпись по цоколю «Статуэй». восхваляющая чувство долга, благодарности, верности, любовь к Англии. Да, думал Питер Уолш, невольно попадая с ними в ногу, превосходная выучка. Но тут были отнюдь не богатыри. В основном щуплые, не старше шестнадцати лет, и завтра, очень возможно, они будут стоять за прилавком, торгуя мылом и рисом. Теперь же их всех отреша от мирской сутолоки и сердечных забав осияла торжественность венка, который они несли из пригорода возлагать на пустую гробницу. Они священно действовали, и улица их уважала. Фургоны не пропускались. «Нет, за ними не угонишься», — подумал Питер Уолш, когда они вышегали по Уайт-холлу. И, разумеется, они прошли дальше, мимо него, мимо всех, ровно, твердо, будто единая воля двигала в лад руки и ноги, покуда жизнь, вольная и безалаберная, была не видна из венков и статуи, и силой дисциплины выгонялась в застывший, хоть и глазеющий труп. «Этого нельзя не уважать». «Пусть это даже смешно, да, но не уважать нельзя», — думал он. «Идут, идут», — думал Питер Уолш, остановясь на краю тротуара. А все величавые статуи Нельсона, Гордона, Хевлока, черные гордые образы доблестных воинов, меж тем устремляли взоры в пространство, будто и они пошли на такое же самоотречение». Петр Волш казалось сейчас, что и сам он пошёл на это великое самоотречение, одолели те же соблазны, чтобы наконец-то обрести эту пристальность каменных vzоров. Он-то Петр Волш на каменный vzор нисколько не притезал, хотя в других уважал его, в мальчишках тоже. Они ещё не познали мучений плоти, подумал он, когда марширующие юнцы каннули в сторону Стрэнда. Но «Ну, мне досталось, подумал он, и перешёл через дорогу и остановился у памятника Гордону. Гордону, которого мальчишка и боготворил. Гордон стоял сиро, выставив одну ногу и скрестив на груди руки. Бедняга, как Гордон. И от того, что ни одна душа, кроме Кларисы, не знала, что он в Лондоне, и земля после перехода казалась всё ещё островом, ему сделалось да шеломления странно, что вот он один, живёхник, никому неведомый, стоит в половине двенадцатого на Трафальгар-сквер. Да что это? Где я? И зачем в конце концов это всё, думал он. Развод показался вдруг совершеннейшим вздором. И мысль расползалась болотом, и три чувства нахлынули с нисхождением, любовь ко всем и как их результат захлёстывающий восторг, будто кто-то в мозгу его дёрнул верёвки, открыл шторы. Он же стоял в это время сам по себе. На перед ним распростёрлись бесконечные улицы. Иди по какой пожелаешь. Давно уж не чувствовал он себя таким молодым. спасён, избавлен. Так бывает, когда привычка вдруг рушится, и дух, разгулявшимся пламенем, ширится, клонится и вот-вот сорвётся с опор. Давно уж не чувствовал я себя таким молодым, думал Питер Уолш, спасённый от того на часок, на какое-то, конечно, от чего никуда не денешься, от самого себя. как ребёнок, который улепётнул из дома и видит на бегу, как старая няня куда-то наугад тычет рукой из окошка. "Но до чего же прилестно", подумал он, ибо Трафальгарск-сквер в направлении К-маркету пересекла молодая женщина, и проходя мимо памятника Гордону, роняла вуаль за вуалью, как показалось Петру Олшу при его впечатлительности, пока не сделала с тем, что всегда мечтала ему Юмная, но статная, весёлая, но сдержанная, темноволосая, но обворожительная. Приосанившись у краткой поигрывая пирочинным ножом, он устремился за ней, этой женщиной, этой радостью и находкой, которая даже и поворачивая ему спину, обдавала светом, объединяющим их, выделяющим его из множества. Под сема, истошно громкая улица, сложив рупором руки, на шёптала его имя. Не Питер, нет, но то интимное имя, каким он сам себя называл в собственных мыслях. "Ты", говорила женщина. Просто ты, говорили её белые перчатки и плечи. Вот легкий длинный плащ встрепенулся от ветра возле магазина издательства «Дент» на Кокспер-стрит и взмыл с печальной, облекающей нежностью, будто принимая в объятие усталого. Эда, она не замужем. Молодненькая, совершенно молодненькая, подумал Петр Уолш, когда красная гвоздика, которую он у неё ещё раньше заметил на Трафальгар-сквер, снова полыхнула ему в глаза и ярко окрасила её губы. Вот она остановилась у края тротуара. Ждёт. В осанке какое достоинство. Она не светская, не то что Кларисса, и не богатая, не то что Кларисса. Интересно, подумал он, когда она снова пошла, а она из хорошей семьи. Она остроумна, у неё острый, жалящий язычок, думал он. Почему же не пофантазировать? Лёгкая вольность не возбраняется. Её остроуmie сдержано, метко, она не шумлива. Пошла, перешла улицу. Он за ней Он натурально не собирается ей докучать. Но если сама остановится, можно сказать: "Пойдёмте-ка есть мороженое". Почему не сказать? И она не кривляясь ответит: "Отчего же?" Но его обгоняли, мешали, заслоняли её. Он не отставал. Она повернула. Щеки у неё разгорелись, у неё смеялись глаза. А он был смельчак, удалец, быстрый, бесстрашный, только вчера из Индии, отважный пират. И плевать ему было на все эти штуки, желтые халаты и трубки, и эти их удочки, и на их респектабельность, и на все их приемы, на лощеных старикашек, в белых галстуках и жилетах. Он был отважный пират, а она шла и шла по Пикадилли, по Риджин-стрит шла впереди, и плащ ее, перчатки и плечи сочетались с кружевами, оборками, перьевыми боа, и дух роскоши и причуд не сходил на нее с витрин, как ночью свет фонаря плывет, подрагивая над сонной травою. Веселая, восхитительная Она пересекла Оксфорд-стрит И Грейт-Портланд-стрит И свернула в какую-то узкую улочку И вот, вот он, торжественный миг Да, она замедлила шаг Открыла сумочку Бросила взгляд в его сторону Но мимо, сквозь И взгляд был прощальный, последний И подводил итог, победный итог И она вынула ключ, открыла дверь и исчезла.